248. Люди удивляются количеству преступлений, но забывают о еще несравнимо большем числе никогда не обнаруженных злодеяний. Можно ужасаться несчетным мысленным преступлением которые не формулированы законами, но они уничтожают жизни людей и всей планеты. Нужно иногда подумать, насколько плодоносность планеты уменьшается, несмотря на все искусственные меры, иногда принимаемые правительствами. Можно посадить рощу деревьев и в то же время отравить и уничтожить целые леса. Люди удивляются остаткам девственных великанов лесных, но не задумываются, много ли таких же великанов подрастает теперь. Люди издирают девственный покров планеты и поражаются росту песков. Можно пересчитать все виды, населяющие планету, и удивиться, что породы мало совершенствуются. Не будем считать некоторые странные скрещивания, которые могут, как в водянке, раздувать явления некоторых овощей. Такие опыты не влияют на общее состояние планеты.